Глава третья «Рози!» — зову я и заглядываю в гостиную. Там я и нахожу тётю, книгой в руках, в кресле у камина где тлеющие угли переливаются оранжевым и малиновым. Не дав Розе опомниться, подбегаю к ней и сразу же вижу морщинки вокруг глаз и заметно впавшие щеки. В прошлом месяце тетя стукнула 70. Годы, проведенные в разлуке, не пощадили ее. Наверное, и меня тоже. — Как же я рада, что ты приехала! — шепчет Розе, прижимая меня к груди. Я по тебе очень скучала. В свете камина заметно, что тетины глаза блестят от слез. «Прости, что долго не приезжала». Бормочу я, чувствуя, как сжимается сердце. «Не извиняйся». Рози прижимает руку к сердцу. «Для меня ты всегда рядом». Я проваливаюсь в пухлое кресло рядом и смотрю, как в камине пляшут язычки пламени. «Хочешь поговорить?» — спрашивает тетя. «О Кевине?» — вздыхаю я. Она кивает. «Не знаю, что сказать». Начинаю я. Меня будто пыльным мешком ударили. Чувствую себя дурой. Мы встречались два года. Я думала, у нас... Всё серьезно. «Понимаю», — отзывается Рози. «Твои чувства искренни». Но они со временем пройдут. «Может, еще будешь благодарна, что все вышло именно так?» «Благодарна?» — пожимаю плечами я. В памяти всплывает лицо Кевина вчера вечером, и на меня вновь накатывает острое унижение. «Не уверена». С тяжким вздохом я закрываю лицо руками и говорю. «Как я умудрилась оказаться настолько слепой? Я думала, мы хотим одного и того же». Рози поудобнее устраивается в кресле и отвечает. «Видишь ли, нельзя подходить к делам сердечным, как к бизнес-плану». «Да, Фрэнки мне так и сказала», — грустно заключаю я. «Признаю, виновата». Тётя с улыбкой откладывает книгу, и я вижу на корешке название. «Рози?» Впервые за сутки я смеюсь. «Ты читаешь 50 оттенков серого?» Она пожимает плечами, и я замечаю, что тётя, наседая шевелюра до плеч, уже не такая густая, как раньше. «Ну, моложе я не становлюсь. Вот и решила выяснить, пока не поздно, из-за чего вся суета». «И как?» — улыбаюсь я. «Твои ожидания оправдались?» Рози хитро ухмыляется. «Конечно, великой литературой я бы это не назвала, но любопытно, весьма». Нас, Рози, всегда объединяла страсть к чтению. Хоть мебели в моей квартире в Сан-Франциско было мало, зато на прикроватном столике вечно громоздилась шаткая стопка книг. И точно такие же стопки книг высятся у тёти в гостиной. «Скажи...» «Кевин любил читать?» — спрашивает Рози, внимательно глядя мне в глаза. На миг я задумываюсь, рисуя в воображении его образ. На голове — наушники, в руках — iPad, на котором Кевин смотрит бесконечные сериалы Netflix, пока я читала книгу. Не очень-то. Хм. Помнится, ты говорила, что не сможешь жить с тем, кто не любит книги. Я тоскливо смотрю в сторону. Твой бизнес-план оказался ненадёжен. «Скорее уж обречен на провал», — отвечаю я, разглядывая полки у дальней стены. «Вижу, ты по-прежнему собираешь камни». «Кристаллы, милая», — гордо поправляет меня тётя. «Вообще-то они обладают сильной энергетикой и могут исцелять». Мы с Рози во многом схожи. Но ее веру в разные мистические штуки я не разделяю. Достань, пожалуйста, вон тот розовый, верхний правый, просит тётя. Я встаю на цыпочки, беру камень и, чувствуя его прохладное прикосновение к ладони, протягиваю Рози. Нет, качает головой она. Подержи еще немного. Я рассматриваю розовый квадратный камень, лежащий у меня на ладони. В тусклом свете камина он как будто переливается разными цветами радуги. В нем заключена молчаливая мудрость, восхищенно произносит Рози. Невероятная мощь. Розовый кварц, один из самых целительных кристаллов для сердца. В его власти подарить любовь и гармонию. «Любовь и гармонию, — говоришь, — хмыкаю я, ставя камень на столик между нами. Рози, я тебя очень люблю, но чтобы наладить мою личную жизнь, понадобится целый грузовик розового кварца. А ты пока оставь его у себя, — хитро улыбается тётя, — и сама все увидишь. Ладно. Соглашаюсь я, только чтобы порадовать тетю. Мудрые глаза Рози изучающе всматриваются в мое лицо. От тети ничего нельзя было утаить, и порой это даже пугало. «Позволь задать тебе вопрос», — говорит она. «Какие чувства вызывал в тебе Кевин? В смысле, когда находился рядом?» «Сложно сказать», — пожимаю плечами я. «Я об этом не думала». «А надо бы! Ведь это самое главное!» Так я поняла, что убил тот самый. С ним все становилось на свои места. Мы подходили друг к другу. «Дай угадаю!» — с ноткой сарказма произношу я. «Как два кусочка мозаики?» <с>... «Вообще-то да!» Я закатываю глаза. Тётя смотрит, как за окном волны обрушиваются на берег, словно желая нам спокойной ночи. В отличие от меня, Рози познала любовь, настоящее чувство. Глядя на ее умиротворенное лицо, я понимаю, тётя думает о нем. Билл умер сразу после моего рождения, но благодаря красочным рассказам Рози мне казалось, будто я знала его всегда. Она поведала мне про ящик с рыболовными снастями для ловли на мушку, который стоял в прихожей. Просиплый голос Билла. Про его любовь к картофельной запеканке с фаршем. Рози и Билл часто смеялись, обожали танцевать. Я много раз представляла, как они в гостиной слаженно двигаются под старый джаз. Бил эффектно отклоняет Рози назад на манер танго, и она взвизгивает от восторга. После его смерти Рози так и не вышла замуж. Она даже на свидание ни разу не была. Когда я спросила о причине, тетя ответила, что не чувствует в этом нужды, ведь ее сердце не свободно. Чувствуя мое смятение, Рози нежно треплет меня по руке. Вспомнилась мама с ее каруселью из ухажёров и расставаний, тоже своего рода конвейер. Неужели и мне судьба уготовила парад разочарований? Рози вновь улыбается, глядя на меня большими умными глазами. «Помни, сердце — такая же мышца, и ее нужно тренировать, а для этого требуется практика?» «Не знаю», — сомневаюсь я. «Может, мне на роду написано быть одной? Так гораздо проще». «И гораздо тоскливее», — добавляет тетя. Счастлива ли Рози, живя на краю острова в пустом доме, наедине со своими кристаллами и воспоминаниями? — Ладно, мне пора на боковую, — зевая, говорит она. — Я тебе постерила чистое белье, а в ванной повесила свежие полотенца. — Спасибо за... всё. Я крепко обнимаю Рози. — Спокойной ночи, детка дрогнувшим голосом, говорит она, обнимая ладонями мое лицо и глядя на меня влажными от слез глазами. Увидимся утром. Я долго сижу в тишине, питывая уютную атмосферу дома, и смотрю, как тлеющие в камине угли щелкают и вспыхивают то красным, то оранжевым. Затем мой взгляд скользит к двери маминой спальни в дальнем конце гостиной. И на меня одно за другим сыпятся воспоминания. Мне уже не 35, а будто снова десять. И волосы заплетены в африканские косички. Глотая слезы, прохожу через гостиную и берусь за ручку двери. Пальцы обдают холодом. Внутри голая кровать с аккуратно наброшенным на матрас покрывалом. Единственное, что осталось от мамы — тюбики с засохшими красками в картонной коробке на полу до да пара мольбертов у дальней стены. На одном — пейзаж, а на другом — незаконченный натюрморт, глиняный кувшин и две румяные груши. Я подхожу ближе, не в силах оторвать глаз от холста. Композиция вроде простая, Но в ней чувствуется глубина. В голове звучит мамин голос. Порой самые прекрасные в жизни вещи у нас перед глазами. Просто надо научиться их видеть. Со вздохом открываю верхний ящик комода и вынимаю побитый молью шерстяной свитер. Подношу к лицу и вдыхаю. Хотя мамин запах уже давно выветрился. Придавленная тяжестью момента, Да и последних 24 часов поворачиваюсь к прикроватному столику. Там лампа и фотография в рамочке. Беру фотографию и сдуваю с рамочки пыль. На снимке мне годика 3-4. Я сижу на коленях у мамы и гляжу на нее широко распахнутыми глазами. В руках у меня плюшевый зайчик, моя любимая игрушка которую я, к большому несчастью, забыла в одной из квартир. Когда я сообразила, что зайчика нет, возвращаться было слишком поздно. Снежок. Его звали Снежок. Впервые в жизни понимаю, как мастерски я спрятала свое прошлое. Запихнула самые болезненные эпизоды в дальние углы сознания, закрыла на замок и выбросила ключ. А теперь дверь в этот подвал открыта настежь. И снова хлынули воспоминания, одно другого ярче. Я вижу, но не желаю осознавать, что не выношу неизведанное. Воспринимаю все новое в штыки. Меня коробит, когда что-то идет не по плану. Может, потому что у мамы никогда не было плана? Закрываю за собой дверь, будто пытаясь снова запереть там прошлое. И с тяжелым вздохом бреду на кухню. Достаю из холодильника бутылку Гриджо, и в поисках штопора роюсь в ящике под столешницей. Неожиданно замечаю там старый латунный ключ с биркой, на которой написано «гостевой домик». Маленький коттедж в дальнем конце участка давно заперт на замок, особенно после того, как я тайно пробралась туда с Майком, своим парнем из школы, и там состоялся мой первый официальный поцелуй. Без бракетов. Естественно, нас застукала Рози, и с тех пор приближаться к гостевому домику мне было запрещено. А потом я стала старше и почти забыла о существовании коттеджа. Сгорая от любопытства, сую ключ в карман. Откупориваю вино и наливаю себе полный бокал. На крючке за дверью, ведущей из кухни в сад, нахожу куртку. Над горизонтом низко висит полная луна. Пробиваясь между бегущими облаками, она, словно мощный софит, освещает залив и дальний конец участка, где на краю утёса притулился гостевой домик. В ветках елей свистит ветер. Играет китайским колокольчиком на заднем крыльце тётиного дома. А я шагаю по лужайке, съёжившись под дождем. Иду по гравийной дорожке к двери коттеджа. И, прежде чем вставить ключ в замок, заглядываю в темное окно. Дверные петли скрипят, будто выпуская скопившееся за десятки лет напряжение. Смахиваю паутину и захожу внутрь. Свет луны, хоть и не яркий, позволяет разглядеть интерьер. Письменный стол, опрятно застеленная односпальная кровать. На стене картина с разбивающимися оберег волнами. Так непривычно вновь оказаться в запретном месте. И все же почему-то уютно. Ставлю бокал с вином на стол, достаю из кармана розовый кварц издув с прикроватной тумбочки внушительный слой пыли, помещаю в ряд со сверкающими кристаллами и найденными на берегу сокровищами из тётиной коллекции. Я вдруг чувствую жгучую усталость и опускаюсь на старую кровать с жестким пружинным матрасом. Снаружи завывает ветер, а я кладу голову на подушку. Знаю, нужно идти обратно, но перспектива тащиться по лужайке кажется столь же невообразимой, как путешествие через всю Сахару без верблюда и без воды. Укрываюсь старым лоскутным одеялом. «Что страшного, если я здесь отдохну? Совсем чуть-чуть». Веки тяжелеют, я поворачиваюсь на бок и зевком натягиваю одеяло на свое уставшее тело. Как убаюкивающе стучит по крыше дождь.